Я видел мир и мириады лиц, Счастливых, грустных, мёртвых и живых. Я поднимался вверх и падал ниц, И шёл вперёд. Навстречу мне шли вы. Вы без зонта под проливным дождём Спешили прочь иных касаться губ. Вас постоянно кто-то где-то ждёт. Зал ожидания мне, увы, не люб. Я выбрал зал, где играет вальс, И закружился с женщиной в нём. Шло время, я не вспоминал о вас, а вы горели без меня огнём. Прошли года, хотя всего лишь год. День, как три осени, тянулся в городах. Вы, наконец, уйти решили от своей тоски и вновь прийти сюда. Я был не связан более кольцом. Я выпущен был птицею из рук. И ваше позабытое лицо родней всего мне показалось вдруг. Теперь, когда вы были так близки, как блеск ножа смертельного во тьме, страницей загибаюсь от тоски и остаюсь один в своей тюрьме. Здесь нам обоим не о чем жалеть. Здесь на обоях тень влюбилась в тень. Как так могла душа тяжелеть и не взлететь в один прекрасный день? Как так могло случиться, что огонь переметнулся вдруг с меня на вас? Когда ладонь, накрывшая ладонь, Потом переиначила в сейчас. Вот так растут в плену чужих теплиц Желанные, ненужные цветы. Я видел мир, и мириады лиц Соединяли в нас свои черты.